у нее началась новая жизнь. В «Мисс Даутфайер» Робин Уильямс изображает отца не живущего с детьми. Где-то абсурдный, где-то смешной, переодевшийся домработницей, он получил возможность ежедневно общаться со своими детьми. Важность этого фильма для разведшихся семей в его выводах Селли Сердитая, но заботливая жена осознала, как важен отец для своих троих детей, и они вырабатывают необычный, но устраивающий обоих родителей план. От сердитых союзников мы видим их двигающимися к сотрудничающим коллегам. Уильямс говорит детям и аудитории, несмотря на то, что все они перестали жить под одной крышей, они все еще семья. мы тоже имеем непридуманных сотрудничающих коллег. Многие из сегодняшних общественных деятелей в свое время были разведены, некоторые из них благополучно. Если взять принцессу Диану, заявившую прессе, что она будет проводить с принцем Чарльзом, претендентом на трон, все необходимое время солюдать своим сыновьям настолько нормальное воспитание, насколько это возможно, мы можем ответственно утверждать в отношении их «У развода есть стаж». Когда Сара Фергусен рассказывает Диане Сойер в декабрьском интервью 1992 года «А Андрю и я лучшие друзья. Если бы не дети, развод — это самое лучшее, что мы сделали. У нас была честная семейная жизнь, дети любили своего отца». Он очень приятный человек и заслуживает того. Нам начинает все больше нравиться сотрудничающие коллеги. Мы знаем писательницу Кати Мартон и ведущего из АВС новостей Петера Дженнингса, которые дают нам изящный пример объявления о своем разводе. После 15 лет брака и двоих детей Писательница Кати Мартон и ведущий АВС новостей Петер Дженнинг расстались. Это событие произошло, к большому сожалению, с обеих сторон. Мартон и Дженнинг просили нас отметить особо, что не было третьего, повлиявшего на принятие этого решения. Мы могли читать объявления в газетах, советующие, как доктор Джойс Браверс, разведенным парам, поручить опеку их детей на время развода своим близким друзьям. У нас есть образец Одри Хепберн. Все бывшие мужья и вся огромная семья собрались вместе на ее похороны. Присутствовали компаньон, живший с ней последние 12 лет, Роберт Волдерс, второй бывший муж Андрео Дотти, сыновья Син Феррер и Лука Дотти и первый муж Мел Феррер, и никто из 120 пришедших не удивился этому. «Мама верила прежде всего в одну вещь», — сказал Син Феррер. «Она верила в любовь». Эта снисходительность по отношению к матери происходила от благополучного развода. У нас есть пример Джеймса Фарентина, говорящего о своей бывшей жене Мишель Ли. Это была близость, которую мы никогда не утратим. В статье, содержащей отзыв на их телевизионный фильм 1992 года, когда никто не услышал бы, стояла «Мишель Ли и Джеймс Фарентина имели штормовые 15 лет брака, их развод, несмотря на это, прошел весьма успешно. Джосс Майнер, издательница и редактор новостей домашних дел, выразила это прекрасно в статье «Моя очередь» рубрики «Ньюсуик». Если есть вещь, в которой я уверена, так это та, что я делаю полезную работу как мать, И когда наши дети счастливы и довольны в доме, который мы им создали, мысли, что они любят своего отца и также нуждаются в нем,